издательства Бамбора. Океан книг. Сергей Диктерёв. Франшиза на миллиард. 20 шагов для масштабирования вашего бизнеса. Читает Александр Шаронов. Введение. Миллиард на франшизе. Уж если вы о чём-то думаете, то думайте масштабно. Дональд Трамп. Заработать миллиард на франшизе собственного бизнеса. Хорошо звучит, не правда ли? А если не миллиард рублей, а миллиард долларов? Это кажется невероятным, особенно если твой бизнес не приносит пока и миллиона рублей в месяц. Скажу сразу, это не страшно. Ведь и миллион когда-то мог казаться сказочно большим чемоданом денег. Для меня самого в детстве такая огромная цифра казалась чем-то абсолютно фантастическим. В те времена мы жили с семьёй в одной из хрущёвок Уфы, а в нашем гараже стояла вишнёвая АК 1995 года выпуска. Не могу сказать, что мне было стыдно перед друзьями, отцы которых ездили на Toyota или Mercedes, скорее я испытывал некую неловкость. Естественно, ни о каком миллионе я тогда и думать не мог. Он был за рамками моей привычной картины мира. Если у тебя пока нет миллиона, это просто значит, что он лежит за пределами освоенного тобой дела, за пределами привычной работы. Необходимо немного подготовиться к выходу в открытый космос больших денег, подготовить свой бизнес к реактивному старту. История про вишнёвую аку Наглядно показывает, что многие вещи, которые мешают нам добиваться успеха, просто застряли у нас в голове. Я ни в коем случае не буду рассказывать в этой книге про силу подсознания или заниматься эзотерическими спекуляциями. Признаю только факт. Чтобы заработать миллион или миллиард, нужно прежде всего просто допустить такую мысль и начать действовать. Как подступиться к миллиарду? Как правильно о нём думать, чтобы не испугнуть самого себя? Думаю, что у человека должны быть амбиции. Изначально это вопрос воспитания, готовности к действию, уверенности человека в себе как в предпринимателе. Вряд ли можно найти человека, который против того, чтобы зарабатывать больше. Я знаю людей, для которых миллиард страшная цифра. Это же девятинулёвый гигант из мира суперзвёзд и вдруг он рядом. Однако большинство людей таковы, что в их голове моментально возбудятся все извилины, а по телу побежит электричество, как только они прочтут название этой книги. Они захотят скорее узнать, как можно заработать миллиард на франчайзинге. И в этой книге представлены абсолютно все инструменты для этого. Однако я вовсе не утверждаю, что этот миллиард необходимо заработать всем. Но если ты делаешь бизнес, то хорошо бы сразу думать о том, как действовать, чтобы стать лидером на своём рынке. Многие современные мотивационные спикеры утверждают, что всем нужно достигать сверхбольших целей. Я не разделяю эту точку зрения. Напротив, кому-то это будет даже вредно. Особенно если у людей другие ценности, другие цели, эта установка так же нелепа, как утверждение, что любому человеку, играющему на музыкальном инструменте, обязательно надо стать Растраповичем или Мацуевым, иначе он ничтожество. Но для кого-то Денис Мацуев является примером для подражания, а кто-то действительно хочет стать ещё более известным. Нужно понимать, что миллиард это тысячу раз заработать по миллиону. Миллион секунд это одиннадцать дней, а миллиард секунд это тридцать два года. Разница действительно колоссальная с одной стороны, но с другой сам по себе миллиард это не такая уж и большая сумма, особенно если жить в столице. Здесь за миллиард можно купить себе роскошную квартиру, но далеко не самую дорогую. За миллиард можно купить дом на рублевке, но не дворец. На миллиард Ты не купишь приличный частный самолёт, разве только какой-нибудь небольшой, подержанный, на котором сможешь мотаться в Питер или Казань. Просто поверь, что сам по себе миллиард это никакое не сверхбогатство. Прежде всего, это книга для людей, у которых уже есть бизнес и которые думают о том, как его развивать дальше. Потому что франчайзинг это одна из механик масштабирования. Однако книга будет интересна и широкому кругу предпринимателей, ведь работа над бизнес-моделью, её усовершенствование, о котором я буду рассказывать, требуется на всех этапах, и до запуска франшизы, и в ходе масштабирования. И всё же в первую очередь она адресована тем, кто задумывается так или иначе о франшизе. Если ты решил масштабироваться, чтобы заработать свой первый миллион, это провал. Пока прибыль в бизнесе не более трехсот тысяч, о франчайзинге думать рано. Первым делом надо выявить проблемы, которые мешают развитию прямо сейчас. Это может быть низкое качество продукта, могут быть и другие проблемы, например, собственник пока не разобрался в найме и построении команды. Особенности рынка тоже диктуют свои условия, поэтому не в каждом сегменте можно сделать большие деньги. В этой книге я расскажу, как можно прокачать свой бизнес. перед испытанием франшизы. Что такое франчайзинг? Это строительство небоскрёба. Шалаш может собрать и школьник, построить небольшой деревянный дом может обычный человек. Однако таких скромных успехов недостаточно, чтобы тебе доверили строительство высотки. Для такого дела необходимо в сотни, в 1000 раз больше знаний ошибки в расчётах и при закладке фундамента потом уже будет невозможно исправить. Постройка рухнет, люди погибнут, строитель пойдёт под суд, а франчайзи устроит тебе настоящий ад. Даже если компания действительно большая, если у неё огромные оборотные средства, могут быть проблемы в финансовой модели. Любые небольшие колебания могут вывести тебя в минус. Эту книгу Я пишу в разгар пандемии коронавируса и вижу, как умирают бизнесы, которые имели не гибкую модель. В этой книге я научу тебя быть гибким и правильно заложить фундамент для небоскреба. Почему я занимаюсь франчайзингом уже много лет? Во-первых, это возможность быстро масштабироваться гораздо быстрее, чем построить собственные сети. Во-вторых, в этой модели в работу включаются не наемные работники, а предприниматели. Люди, которые гораздо более мотивированы. Твой бизнес просто становится их бизнесом. Знак равенства здесь уместен. Вокруг тебя возникает очень быстро целое сообщество, заинтересованное в развитии твоего бизнеса. В одиночку миллиард сделать не так просто, но когда 500 франчайзи должны заплатить тебе по 2 млн, цель становится осуществимой. Франшиза Это когда ты становишься большим очень быстро. Когда получаешь преимущества больших компаний, хотя по оборотам ты ещё можешь уступать даже среднему бизнесу, но людей, работающих на тебя, также много. К тебе придут профессиональные, крутые, компетентные сотрудники. Будет проще договариваться с поставщиками, с арендодателями, в их решениях будет больше доверия, и, конечно, клиенты Они всегда охотнее доверяют крупной федеральной компании, а не одиночному игроку. Я давно занимаюсь франчайзингом. Как на любом рынке, здесь есть пространство хаоса и бедствий, сломанных судеб и карьер. Есть мошенники, которые кидают людей и при этом сами себе, они могут внушать, что на самом деле действуют правильно. Но кроме них есть много людей, которые искренне хотят построить хороший бизнес, но у них не хватает знаний. Понимание некоторых важных принципов. Я уже прошел этот путь в своих бизнесах и допустил невероятное количество ошибок, о которых честно буду рассказывать в этой книге. Франчайзинг – зона больших прибылей и большого риска. Моя задача в этой книге научить обходить пропасти, в том числе предупредить попытку раннего входа во франшизу, ведь иногда модель запускают с продуктом, который к этому еще не готов. Надо понимать, когда можно это делать и что для этого необходимо. Другие предприниматели, наоборот, имеют продукт пригодный для франшизы, но не запускают её. И, конечно, эта книга будет полезна владельцам франчайзинговых сетей маленьких и больших, которые сейчас думают о том, как им развиваться, куда двигаться дальше и как сделать компанию номер 1 из своей франшизы. Эту книгу я старался писать очень простым и понятным языком. Местами разговорное очевидные для кого-то вещи. Среди слушателей будут люди совершенно разного уровня в бизнесе, поэтому опытных предпринимателей прошу отнестись к этому с пониманием. Обещаю, что и матёры, и бизнесмены получат для себя много бесценной практической информации. Раз за разом я целенаправленно повторялся, расставляя акценты на самых значимых местах. Наш мозг, поглощая большие массивы информации просто не в состоянии качественно записывать их все на свой жёсткий диск, в долговременную память с первого раза. Многие авторы не придают значения этой особенности. По их мнению, важную мысль достаточно выделить курсивом или написать жирным шрифтом с восклицательным знаком. Зачастую какая-то урезанная, вырванная из общего контекста цитата может всплыть пару страниц спустя где-то с края листа в итоге мы получаем разочаровавшегося читателя который смотрит в книгу и видит фигу потом при любом удобном случае он будет с уверенностью доказывать всем что автор пустослов книга дринная и вообще не стоит тратить на неё время я преследовал одну простую цель не утомить тебя красочными оборотами и прочей словесной эквилибристикой, а принести реальную пользу. Поделиться с тобой знаниями об инструментах и механизмах создания бизнеса, которые действительно работают, в чём я не раз убеждался лично и на примере других успешных предпринимателей. Лишь многократные повторы запишут полезную информацию в твою подкорку. Но знанием эти сведения станут лишь после многочисленных применений на практике. Во-первых, нужно просто следовать инструкциям, которые я даю. Во-вторых, записывайте идеи, которые возникают. Это важно. Совсем не обязательно, что это будут 100 инсайтов, которые тебя посетили. Иногда всего одна идея может изменить всю жизнь. Записывать свои выводы и мысли нужно обязательно. нужно сделать так, чтобы следующий шаг уже был не только за тобой когда у меня возникает какая-то идея то я сразу вовлекаю других людей задаю вопросы в мессенджере ставлю задачу прошу совета даю поручение это занимает столько же времени как если бы я записывал это в свой ежедневник но процесс реализации идеи таким образом уже запущен и в него вовлечены другие люди Так вы вместе начинаете двигаться к большому результату. Построение большой и эффективно работающей франчайзинговой сети я условно разделил на 20 обязательных этапов. Двигаясь по каждому из них, я разберу все основные процессы, разберу и ошибки, которые допускает большинство предпринимателей, желающих масштабировать свой бизнес. Значение здесь имеют лишь уже набитые шишки и сила личного опыта. Не нужно пугаться объёма контента и предстоящей работы. Франчайзинговый бизнес не создать за месяц, как и за полгода не стать лидером рынка в своей нише, но шаг за шагом, следуя моим рекомендациям, ты можешь прийти к выдающимся результатам с минимальным количеством ошибок. Так что прослушай эту книгу до конца. Ни в коем случае не перескакивай на следующую главу, не дослушав предыдущую. Я намеренно решил избежать таблиц и изображений в книге. Во-первых, некоторые вещи просто не разместить даже на целом развороте. Во-вторых, книгу также будут читать с телефона, в электронной версии и слушать в аудиоформате. Я слушаю много аудиокниг, и меня просто убивает, когда при важном практическом контенте Идут ссылки на таблицы и рисунки из книги, которые прослушать достаточно тяжело. Вместо этого я отдельно подготовил для тебя набор материалов и шаблонов, категорически необходимых при развитии франчайзинга, и разместил их на сайте книги франшиза на миллиард .рф. В некоторых главах я буду ссылаться на эти материалы, поэтому предлагаю скачать их и продолжать прослушивание. А если у тебя возникнут вопросы, можешь смело написать мне в Instagram Серг Диктерев и добро пожаловать в опасный, но увлекательный мир франчайзинга.